Слушаться их не хотели собаки, и львов не кусали. Близко подскочит, залают и тотчас назад убегают. Пастбище сделал потом в прекрасной долине художник. Стадо большое овец белорунных на пастбище этом. Крытые там шалаши представил загоны и хлебы. Также площадку для плясок представил хромец обиногий вроде такой, которую в кносе пространном когда-то для ариадной прекрасноволосой дедал изготовил. Юноши в хоре и девы, для многих желанные в жены, за руки взявши друг друга, на этой площадке плясали. Девушки были одеты в легчайшие платья, Мужчины в тканые прочные хитоны, блестевшие слабо от масла, девушки были в прекрасных венках, а у юношей были из серебра ремни, на ремнях же ножи золотые. Быстро они на проворных ногах в хороводе кружились, так же легко, как в станке колесо под рукой привычной. Если горшечник захочет проверить, легко ли вертиться, Или плясали рядами, один над других надвигаясь, Много народу теснилось вокруг, восхищаясь прелестным тем хороводом. Певец же божественный пел под фармингу, стоя в кругу хороводном. И только лишь петь начинал он, два скомороха тотчас начинали вертеться среди круга, и, наконец, на щите этом прочном по самому краю он великую силу реки Океана представил. После того, как щит он сковал огромный и крепкий, выковал также и панцирь Гефест ему, ярче, чем пламя. Крепкий сковал ему шлем, На висках прилегающий плотно, Пестрый, прекрасный, А гребень на шлеме из золота сделал, После ему и по ноже Из гибкого олова создал. Кончив доспехи ковать, Знаменитый хромец ноги Взял и сложил их к ногам Ахиллесовой матери Назим, Словно сокол, Она с многоснежных вершин олимпийских кинулась ярко блестящий доспеху нося от Гефеста. Песнь девятнадцатая. Отречение от гнева. Стихи. 194, 134, 174, 242, 424. В платье Шафранном Заря поднялась из строй океана, чтобы свой свет принести бессмертным и смертным. Фетида, дар от Бога неся, Корабельного стана достигла. Там она сына нашла. Над потрокловым телом простершись, Громко рыдал он. Вокруг и товарищи, стоял тело, плакали. Стала между ними богиня-богинь, Ахиллеса за руку нежно взяла, Называла и там говорила. «Этого сын мой, Оставим его мы лежать, как бы ни было горько нашему сердцу. По воле богов всемогущих погиб он. Ты ж поднимись и прими, Гефестов, доспех достославный, дивный, какой никогда не сиял на плечах человек. Так говорила она, и доспех принесенный сложила пред Ахиллесом. И весь зазвенел он, сработанный дивно. Вдрогнули все медонцы. Не мог ни один на доспех тот прямо взглянуть. Трепетали они. Ахиллес аж сильнее гнев объял при виде доспеха. И заревом ярким вспыхнули страшно глаза из-под век. За доспех он схватился, и любовался в восторге подарком сияющим Бога. После того же, как сласть на изделье пилит нагляделся, быстро слова окрыленные он своей матери молвил. «Мать моя, это оружие от Бога, лишь делом бессмертных быть оно может, не делом руки человека». Сейчас же я облекаюсь в него, но ужасно меня беспокоит, как бы тем временем мухи, проникнув в глубокие раны, медью пробитые в теле минетьего мощного сына. Не народили червей, они изуродуют тело. Вырвана жизнь из него, и станет оно разлагаться.